Глава 5. Сила вашего волеизъявления. Намерение на исцеление. В самом ли деле вы хотите исцелиться. Вы уже получили общее представление о седьмом плане и о состояниях, сопутствующих выходу на него. Это ощущение встречи с Создателем. И это энергии безусловной любви. Вы оттренировали нужные для выхода на седьмой план навыки. Это способность следовать интуиции и визуализация. Вы также получили представление о состоянии свидетельствования. Теперь нам остался всего один подготовительный этап. Необходимо научиться выражать волеизъявления или давать команду на исцеление. На седьмом плане вы встречаетесь с энергией Создателя — или с жизненной силой, источником абсолютом, энергией творения. Вы можете называть эту силу так, как вам представляется более точным и правильным. Это сила могущественна. Она может исцелить вас мгновенно. Но она не будет ничего делать, если вы не выразите свою волю на это. Вы должны дать этой силе команду, чтобы она начала работать. Таким образом, инициатором своего собственного исцеления можете быть вы. и только вы. Часто можно слышать вопрос: "Но неужели Создатель не знает, что я нуждаюсь в исцелении? Почему я должен просить об этом?" Создатель, конечно же, знает, что вы нуждаетесь в исцелении. Более того, он точно знает, как именно вас исцелить. Но для того, чтобы энергия Создателя пришла в движение и начала свою исцеляющую работу, нужен импульс, исходящий именно от вас. Не кто-то извне должен решить, что вам нужно исцеление. Это должны решить вы сами. И не просто решить, а четко и ясно выразить свое решение. Существует не так уж мало случаев, когда человек сознательно или подсознательно не хочет исцеляться. Ведь болезнь довольно часто несет в себе какие-то выгоды. Когда мы болеем, окружающие становятся более внимательными и заботливыми по отношению к нам. Поэтому часто именно болезнь становится способом получить недостающую любовь. Болезнь позволяет отдохнуть от работы и слишком напряжённого ритма жизни. Нередко люди уходят в болезнь, чтобы снять с себя ответственность за собственные ошибки или уйти от принятия какого-то важного решения. Это не имеет ничего общего с симуляцией. Человек в самом деле может заболеть, если ему необходимо как-то избежать сложной ситуации. Организм сам создаёт себе болезнь, повинуясь подсознательной команде, которую человек даёт ему. Конечно, всё это происходит неосознанно. Вряд ли кто-то будет специально создавать себе болезнь и держаться за неё. И всё же мы очень часто держимся за свои болезни, хоть и не понимаем этого. В таком случае нас никто не сможет исцелить, пока мы сами не примем твёрдое решение перестать держаться за болезнь и избавиться от неё. Поэтому прежде всего решите для себя, в самом ли деле вы хотите исцелиться. Нет ли у ваших болезней каких-то скрытых выгод? Может быть, вы сами того не осознавая, держитесь за болезнь и потому сопротивляетесь выздоровлению. В первую очередь, беритесь за исцеление тех болезней, от которых вы однозначно и без сомнений хотите избавиться. Что касается других болезней, от которых избавиться сложно именно по той причине, что внутренне вы сопротивляетесь исцелению. С этим надо основательно разобраться. Попробуйте понять, чем выгодна для вас та или иная болезнь, и действительно ли эти выгоды для вас важнее, чем здоровье. Упражнение. Положительные стороны болезни и здоровья. Подумайте о той болезни, от которой хотите избавиться. Скажите вслух «Я хочу исцелиться от этой болезни», назовите какой. Уверенно ли звучат ваши слова «Я хочу исцелиться от этой болезни», Можете ли вы произнести это без тени сомнений? Если есть хоть намёк на сомнения, если чувствуется внутреннее сопротивление, и вам трудно сказать эти слова с уверенностью, значит, какая-то часть вас не хочет исцеляться, и этому есть причины. Подсознательно вы воспринимаете какие-то стороны болезни как благо. Вспомните, при каких обстоятельствах эта болезнь появилась? Что этому предшествовало? Не было ли каких-то трудных ситуаций, от которых болезнь вас избавляла? Или, может быть, вы благодаря болезни могли снять с себя какие-то задачи, освободиться от ответственности? Иными словами, не было ли с болезнью связано что-то, что казалось вам благом или подсознательно воспринималось таким? Возьмите бумагу, ручку и напишите. Положительные стороны болезни состоят в том, что? Дальше пишите всё, что будет приходить в голову. Почему заболеть это хорошо? Что вы получили благодаря этому? От чего оказались избавлены? А может, вы не получили никаких благ, но вам хотелось их получить с помощью болезни? Например, вы хотели, чтобы вас пожалели, или чтобы кто-то взял на себя часть ваших домашних обязанностей, или вам хотелось, чтобы окружающие не были к вам слишком требовательны. Ведь если человек болен, с него спрос меньше. Если пока не удаётся найти положительных сторон болезни, Представьте, что вы полностью исцелились. Что изменится в вашей жизни в связи с этим? Может быть, у вас появятся какие-то обязанности, от которых вы сейчас избавлены. Ваши отношения с окружающими изменятся. Вам никто не будет делать скидок на болезнь, и вы сами себе не сможете их делать. Возможно, вам придётся изменить образ жизни, стать гораздо активнее, чем сейчас. Что из этого вас страшит? Каких перемен, связанных с выздоровлением, вы не хотели бы в своей жизни? Если есть хотя бы одна самая крошечная выгода, которую сулит болезнь, это вполне может стать препятствием к вашему исцелению. А теперь подумайте о том, действительно ли эта выгода стоит того, чтобы ради неё пожертвовать здоровьем. Ведь положительные стороны болезни это ни что иное, как иллюзии. Они не дают настоящей радости. а только уводят вас от полноценной жизни. Представьте себя полностью выздоровевшим. Представьте, сколько всего хорошего войдёт в вашу жизнь в связи с выздоровлением. Вы будете полны сил, жизнерадостны, сможете вести активную жизнь, общаться с семьёй и друзьями, с удовольствием работать, заниматься творчеством, путешествовать и главное, при всём этом прекрасно себя чувствовать. Возьмите бумагу и ручку и напишите Положительные стороны выздоровления. Затем составьте список всех самых лучших вещей, которые вы получите, когда выздоровеете. Напишите то, о чём вы мечтаете, но пока не можете осуществить. Вы осуществите это, когда будете здоровы. Пусть ваш список будет как можно длиннее. Затем вы увидите, что положительные стороны болезни не стоят того, чтобы отказываться от положительных сторон здоровья. Первый список можете просто выбросить, а второй держите на видном месте. Время от времени его перечитывайте, а если хотите, пополняйте. Теперь вы понимаете, почему создатель не может вас исцелить без вашей на то воли. А вдруг болезнь вам нужна? А вдруг вы не хотите с ней расставаться? А вдруг она сулит такие выгоды, которые для вас важнее здоровья? Наша свободная воля это закон. Никто не имеет права нарушить её. И, конечно, создатель не пойдёт против вашей воли. Но если вы выразите чётко и ясно, в чём состоит ваша воля, тогда процесс исцеления сможет начаться. Главное, чтобы вы были твёрдо уверены, что в самом деле хотите исцелиться. Сила ваших слов и мыслей. Что такое воля изъявления? Это чётко сформулированное намерение, которым вы декларируете то, что хотите получить в результате исцеления. Например, пусть болезнь уйдёт от меня. Пусть здоровье вернётся ко мне. Это самые простые и самые распространённые примеры волеизъявления на тета-уровне. Вы можете сказать, но это всего лишь слова. Да, это слова. Но, во-первых, мы очень часто недооцениваем силу слов, а во-вторых, на тета-уровне слова перестают быть просто словами. они обретают энергию и становятся действующей силой. Вы можете заметить, что даже в вашей обычной жизни, не выходя на этот уровень, сами создаёте свою жизнь тем, что вы думаете и говорите. Наши мысли и чувства проникают в подсознание и становятся программами, определяющими то, как мы живём. Если всё время говорить о том, как вам не везёт, вам не будет везти. Если человек постоянно жалуется на то, как он несчастен, Несчастья будут только умножаться, но стоит заменить эти мысли на противоположные, как жизнь начнёт постепенно поворачиваться к вам благоприятными сторонами. Если же мы говорим что-то позитивное на вот этом уровне, действенность этих слов многократно возрастает. Мысли и чувства это энергия. Понаблюдайте за тем, что вы думаете и говорите ежедневно о себе, о жизни, о других людях. а разных ситуациях, обстоятельствах, вещах. Вы сможете заметить, что ваши слова это отражение вашей жизни и наоборот. Ваша жизнь складывается согласно вашим мыслям и словам. Упражнение. От новой мысли к новой жизни. Проследите в течение дня за тем, что вы думаете и говорите о себе, о других людях, о различных ситуациях и обстоятельствах. Заметьте, что от негативных мыслей и слов портится ваше настроение, а затем они начинают плохо влиять на вас и вашу жизнь. Если вы плохо думаете о ком-то, ваши отношения портятся, даже если вы ничего не говорите вслух. Если вы говорите, что у вас всё плохо, дела в самом деле ухудшаются. Если вы говорите, что у вас нет денег, денег становится всё меньше. Как только заметите, что говорите или думаете что-то негативное, Сразу же скажите себе: "Стоп". Затем подумайте, как можно переформулировать эти слова, чтобы они звучали позитивно. Например, вместо "Мне не повезло", "В следующий раз мне обязательно повезёт". Вместо "Мне опять плохо", "Мне уже становится лучше". Вместо "Я болею", "Я настроен выздороветь". Пусть вас не смущает, если вам покажется, что ваши новые позитивные мысли и слова не отражают объективную реальность. Это в самом деле не так просто сказать мне лучше, когда вам плохо. И всё же говорите и думайте именно так. Постепенно вы увидите, что реальность, которую вы считали объективной, формируете вы сами. И если вы не будете поддаваться плохим мыслям, то сначала измените своё отношение к реальности, а затем и саму реальность. Стремитесь постоянно контролировать свои мысли и чувства, говорить стоп негативу и заменять его позитивными формулировками, которые несут вам надежду и улучшают настроение. Как правильно сформулировать волеизъявление? Выражая своё волеизъявление, вы даёте команду целительным силам, чтобы они начали работу в вашем организме. Вы даёте команду болезни уйти, а здоровью восстановиться. Очень важно найти правильные слова и сформулировать своё волеизъявление как можно точнее. Здесь не должно быть никакой приблизительности. Вы должны точно знать, чего вы хотите, и подбирать такие слова, которые несут для вас только положительный смысл. Соблюдение следующих правил поможет вам с максимальной точностью сформулировать волеизъявление. Первое правило. Не употребляйте частицу не. Нельзя говорить: "Создатель, сделай так, чтобы я не болел". Это ошибочная формулировка. Правильная формулировка: "Создатель, пусть здоровье вернётся ко мне". Второе правило. Избегайте слов, которые ассоциируются у вас с чем-то негативным, а также несут в себе двоякий смысл. Например, вы решили сформулировать так: "Пусть болезнь покинет меня". При этом слово "покинет" вызывает у вас нежелательные ассоциации. Вы невольно вспоминаете, как вас кто-то покинул или вы покидали дорогих вам людей. Как вы чувствовали себя покинутым и так далее. В таком случае лучше заменить слово на другое, которое будет звучать для вас позитивно или хотя бы нейтрально. Например, пусть болезнь уйдёт от меня. Пусть болезнь освободит меня от себя и так далее. Третье правило Следите за тем, чтобы ваши формулировки не могли причинить даже малейший вред организму. Например, слишком резкий переход от болезни к норме иногда может быть опасен. Если у вас высокое давление, не следует говорить: "Пусть моё давление немедленно придёт в норму". Вашим сосудам трудно будет это выдержать. Во многих случаях процесс возвращения к норме должен осуществляться постепенно, без шока для организма. Четвёртое правило: Избегайте абстрактных, неопределённых формулировок. Пример таких недостаточно конкретных фраз. Хочу хорошо себя чувствовать. Пусть моё здоровье станет идеальным. Хочу, чтобы мой организм меня радовал. Хорошо себя чувствовать человек может не только будучи здоровым. Некоторым очень приятно лежать в кровати и пить микстуры. Идеальное здоровье тоже может восприниматься по-разному. Если ваш организм привык к болезни, то именно болезнь он может счесть идеальным состоянием. Радость, которую доставляет нам организм, тоже бывает разной. Кого-то может радовать возможность полежать с простудой несколько дней. Пятое правило. Не пытайтесь устранять симптомы, если не знаете причины болезни. Например, повышение температуры это способ, каким организм борется с инфекцией. Если вы скажете: "Пусть температура снизится", то можете лишить организм его защитных сил. Точно так же не следует устранять кашель, если не знаете его причин в простуде или в серьёзных заболеваниях лёгких и бронхов. Не давайте команды на устранение боли в животе или в любом другом органе, если вам неизвестно, что является причиной боли. Шестое правило. Никогда не приказывайте всем бактериям и микроорганизмам уйти из тела. Среди них множество полезных, без которых мы не можем существовать. Не следует приказывать и всем безвредным микроорганизмам уйти из тела. Некоторые их количества являются нормой. Без них наш иммунитет не мог бы нормально работать. Седьмое правило. Не вмешивайтесь в естественные биохимические процессы в вашем теле. Нельзя при помощи воли изъявления пытаться менять состав и количество минеральных веществ, металлов, витаминов в организме. Восьмое правило. Если вы точно знаете, в чём конкретно должно проявиться исцеление, называйте конкретные процессы в организме, например, пусть кости рук срастутся, пусть рана заживёт. Если не знаете, что конкретно должно произойти для восстановления здоровья или не уверены в этом, говорить можно так: пусть уйдут из моего организма нарушения, проявляющиеся следующими симптомами. Назовите какими. и пусть они будут заменены здоровьем и гармонией всех органов и систем. Либо произносите универсальную формулировку. Пусть болезнь уйдёт и здоровье восстановится. Но при этом вы должны чётко представлять себе, о какой болезни идёт речь и что конкретно вы хотите получить в итоге. Девятое правило. Всегда начинайте своё изъявление с обращения к Создателю. Вы можете называть его иначе. Но нужно непременно обратиться к той действующей силе, которая совершает исцеление. Как правильно произносить волеизъявление? Мы выяснили, как правильно сформулировать волеизъявление. Есть несколько правил, касающихся и того, как правильно его произносить. Здесь существуют некоторые сложности, связанные с тем, что на тэто уровне невозможно думать. Тэто уровень это состояние единства с Создателем и с энергией безусловной любви. Это состояние вне времени и вне каких-бы-то ни было мыслей. Поэтому волеизъявление нужно сформулировать до того, как вы выйдете на тэто уровень. И не просто сформулировать, а очень хорошо запомнить, чтобы вам не приходилось включать ум и подбирать слова. Задумываясь над словами, мы не можем удержаться на тэто уровне. Поэтому нужно так выучить вашу формулировку, чтобы она сама собой всплывала у вас в голове. Не надо произносить её даже мысленно. Пусть она как будто вспыхнет в вашем мозгу вся целиком. Этому не так трудно научиться, хоть и может потребоваться некоторая тренировка. Упражнение. Мгновенно вспыхивающая мысль. Прочитайте следующую фразу. Бог это любовь. Заметьте, что прочитать её можно разными способами. Можно читать слово за словом, мысленно воспроизводя все звуки. Представляя, что вы читаете вслух. Можно читать, представляя, что вы слышите слова, как будто кто-то другой читает вам вслух. А можно увидеть сразу всю фразу целиком и понять её смысл, даже не читая каждое слово в отдельности. А каким способом вы прочитали эту фразу? Если первым или вторым, то попробуйте третий способ. Смотрите на всю фразу целиком, не произнося слова ни про себя, ни вслух. Можете потренироваться делать то же самое с любой другой фразой. Откройте наугад любую книгу и найдите не слишком длинное предложение. Попробуйте увидеть его целиком и понять его смысл, даже не читая слово за словом. Теперь отложите книгу и повторите про себя несколько раз: Бог это любовь. Повторяя, вы произносите поочерёдно каждое слово. Теперь закройте глаза и представьте, что эта фраза мгновенно вспыхивает в вашем мозгу вся целиком. И при этом вам не нужно повторять составляющие её слова. Нет никакой внутренней речи. Вы безмолвно воспринимаете всю эту мысль сразу. Не нужно стараться слишком долго удерживать её в голове. Если вы будете пытаться её удержать, то невольно начнёте снова повторять слова. Для того, чтобы выразить волеизъявление на седьмом плане, достаточно, чтобы оно вот так на миг вспыхнуло в вашей голове. Итак, важные правила, связанные с произнесением воли изъявления на тета уровне. Сформулируйте и выучите воли изъявления заранее, до того, как выйдете на тета уровень. Научитесь вызывать в своей памяти воли изъявления так, чтобы вам не приходилось при этом вспоминать и произносить слова. Находясь на тета уровне, ничего не говорите ни вслух, ни даже шёпотом. Есть мастера тета исцеления, которые умеют произносить воли изъявления вслух. и при этом не покидают тета уровня. Вы тоже можете со временем этому научиться. Но когда вы только начинаете практиковаться, речь может вам сильно помешать. Что говорить после воли изъявления? Вы произнесли воли изъявления на тета уровне. Что дальше? Дальше нужно обязательно сказать: "Пусть это свершится в полной мере и наилучшим для меня образом". Почему это так важно? Вы можете не знать, какое конкретно исцеление вам требуется. Вы можете не знать лучших способов исцеления, которые известны Создателю. Вы можете не иметь полного представления о своей болезни, не знать, какие процессы идут в вашем организме. В связи с этим вы можете не осознавать тех последствий, которые могут включиться вследствие какого-то неосторожного волеизъявления. Например, Вы выразите желание быстро исцелиться, но вам не придёт в голову, что это быстрое исцеление будет сопровождаться сильными болями. Поэтому лучше доверить Создателю и процесс, и результат исцеления. Когда вы говорите: "Пусть это свершится в полной мере и наилучшим для меня образом", вы таким образом выражаете доверие Создателю. Вы доверяете ему исцелить вас наилучшим образом. Твёрдо зная, что он знает, как это сделать лучше, чем вы. Кроме того, вы таким образом предохраняете себя от нежелательных последствий. Даже если вы не вполне точно и конкретно сформулировали своё волеизъявление, энергии создателя или источника будет сделано всё, чтобы и процесс, и результат исцеления были благоприятны для вас. Пожалуйста, не забывайте, что эта фраза очень важна. Обязательно произносите ее после воли изъявления. Затем вам останется поблагодарить Создателя. В принципе, можно благодарить и позже, когда вы засвидетельствуете процесс исцеления. Но благодаря сразу после воли изъявления вы тоже демонстрируете доверие к Создателю. Ведь вы благодарите, потому что уверены, что процесс исцеления свершится. И своей уверенностью вы делаете для себя благое дело». помогает и процессу исцеления и в самом деле свершится легко и быстро. Как благодарить? Очень просто. Сказать всего лишь одно слово: благодарю. Этого вполне достаточно. Затем нужно зафиксировать процесс, который вы включили своим волеизъявлением. Для этого используется троекратное повторение слова сделано или свершилось или выполнено. Например, это сделано. Сделано. сделано свершилось свершилось свершилось выполнено выполнено выполнено нужно повторить именно 3 раза это даст вам уверенность о процессу исцеления и силу и опять же пусть вас не смущает что мы это говорим ещё до того как засвидетельствовали процесс на тета уровне не существует времени там нет прошлого настоящего и будущего Поэтому вы можете быть уверены, что в пространстве божественных энергий и безусловной любви ваше исцеление уже свершилось. И после этого вам нужно будет засвидетельствовать процесс. Для этого необходимо сказать фразу: Создатель, покажи мне это. После чего войти в состояние свидетельствования и проследить весь процесс от начала до конца. Не забывайте, что все эти фразы вам нужно будет произносить на тэто уровне, без размышлений, не повторяя слова, а просто вызывая их в мозгу. Значит, в этом тоже нужно будет потренироваться заранее. Выучить и довести до автоматизма необходимые формулировки. Упражнение. Формулировка воли изъявления. Сформулируйте волеизъявление, направленное на исцеление. Самое простое. Например, создатель Пусть болезнь уйдёт, а здоровье вернётся. Выучите и отрепетируйте его произнесение так, чтобы оно само всплывало в мозгу, и вам не приходилось его вспоминать и повторять вслух или про себя. Затем точно так же выучите все остальные фразы, которые необходимо будет произнести, прежде чем вы начнёте свидетельствовать процесс. В нашем примере это будет звучать так. Создатель. Вы можете обратиться иначе. Пусть болезнь уйдёт, а здоровье вернётся. Пусть это свершится в полной мере и наилучшим для меня образом. Благодарю. Это сделано. Сделано. Сделано. Создатель, покажи мне это. Представьте, что все эти слова поочерёдно просто вспыхивают в вашем мозгу, и вам не приходится их обдумывать и произносить. Если вы доведёте этот процесс до автоматизма, Нужные слова будут возникать у вас сами собой, легко и быстро, и у вас не будет с ними проблем на тета уровне. Сформулируйте ещё несколько более изъявлений, более конкретных, касающихся тех болезней, от которых вы хотели бы избавиться. Выучите их и доведите до автоматизма их произнесение. Подготовительные этапы закончены. В следующей главе мы обратимся собственно к техникам тета исцеления. и освоим несколько способов выхода на тета уровень